Эпилог. Витя никогда не считал себя колдуном. Даже в мыслях не употреблял таких слов. Он не колдовал, просто делал странные штуки. А ещё чаще с ним происходили странные штуки. И это не особенно зависело от его участия. Это началось, когда ему было девять. С самого утра в тот день Витя чувствовал, что воздух стал другим, вязким. Потом предали руки. Пальцы покалывало, и слушались они хуже обычного. Так что он выронил сперва зубную щётку, потом вилку, потом ложечку для обуви. А ещё казалось, что-то настырное хочет вырваться из его рук и не может. И это было болезненно, но совершенно невыразимо никакими известными ему словами. К концу первого урока это нечто захватило его голову. К концу третьего — всё тело. Он бы катался по полу и кричал, если бы не был таким воспитанным. Или не кричал бы, стонал. Пытался бы вытолкнуть тягучую болезненную неправильность. На четвёртом уроке Мария Степановна заметила Витину бледность и отправила его в медпункт. Одноклассник должен был проводить его, но в коридоре Витя остановился и посмотрел ему в глаза. Сказал, «Ты ведь хочешь просто посмотреть здесь в окно, пока я не вернусь, да?» Тот кивнул и послушно подошёл к окну. Витя понятия не имел, зачем так сделал. Но ему стало легче. Как будто удалось выдавить из себя часть страшного и невыразимого. Что бы он сказал в медпункте? Ему не было больно, и температуры тоже не было. Так что Витя просто прокрался в раздевалку и скукожился в углу. Было чуть легче, когда никто на него не смотрел, и не нужно было держать лицо. Он сидел там, обняв колени, и чувствовал, как оно поднимается от живота к горлу и глазам, а потом опускается куда-то к коленям, как прилив и отлив на море, как чьё то чужое дыхание. Всё это нарастало, и не было смысла сжимать ни зубы, ни кулаки. Перед его лицом висело чьё-то куце пальтишка, и невыразимое немного сплелось с его противным болотным цветом. Витя смотрел и смотрел на это пальто, чуть слышно постанывая. Вдруг завопил звонок, как будто прямо ему в уши, и что-то выплеснулось из его глаз. Это было больно и хорошо, и сразу же стало легче, словно он скинул тяжеленный рюкзак или спасся от маньяка, запахло дымом. Смахнув слёзы, Витя увидел, что болотная пальтишка горит, очень ярко, как бензином облитая. Потом с ним несколько лет не случалось ничего подобного. Как будто приснилось. Или случалось, но не так явно. Иногда люди слушали его чуть внимательнее, чем можно было ожидать. В компаниях прислушивались к его мнению. Учителя никогда не отчитывали его перед классом, никогда не отбривали, не иронизировали, не закатывали тайком глаза. Сначала, ведь казалось, что просто школа хорошая. Но подростком он понял, что нет. Дело не в школе. Дело в нём. Взрослее он оценил всю иронию происходящего. Ему не хотелось ни лидерства, ни этого несправедливого, ни естественного уважения. Он и до невыразимого чувствовала себя немного в стороне от других, как точка вне математического множества. Но ещё неприятнее была дурнота. Предшествующие вспышки. Чужим пальто всё не ограничилось. Однажды Учительский компьютер в кабинете информатики задымился, как кипящий чайник. В другой раз мамин любимый фикус дорос за ночь чуть ли не до потолка. Однажды, выйдя к доске, Витя посмотрел на кусок мела, и тот сам оказался у него в руке. К счастью, это видела только Катя Богузина. Потом до конца школы она старалась держаться от Вити подальше. В институте он решил не обращать внимания, просто жить как живётся. Невыразимое вполне можно было игнорировать, как головную боль или нервный тик. Это вроде бы удавалось. Происходящие с ним штуки сделались безобиднее, а к дурноте он претерпелся. Даже научился кое-чему. Мог, подбрасывая монетку, всегда заставлять её становиться на ребро. Угадывал, как выглядит незнакомец в соседней комнате. С силой мысли уничтожал пыль на полке. Всё это очень помогало на предпрактике а потом на работе. Дети обожали такие фокусы. Соглашались слушать про классицизм и романтизм, если он чередовал это с очередным сеансом мутного ясновидения или скромного телекинеза. Странный и нелюдимый Витя стал обаятельным и остроумным Виктором Сергеевичем. По вечерам он иногда читал блоги. Его завораживали куски чужой жизни, значимые и бестолковые вперемешку, как будто... Плескаешься в бескрайней библиотеке будущего. Или едешь в метро и читаешь мысли остальных пассажиров. Когда было грустно, читал про магию или колдовство. Не признавался себе зачем, просто скроллил. Ритуалы, в которых мы просим мир об услуге, о том, чтобы он выгнулся для нас параболой, кошкой, линзой. Если бы он сам попытался описать невыразимое, выбрал бы похожее — параболой, кошкой. Линзой. Витя добавил её блог в закладки. Он знал не так уж и много. эта девушка. Она живёт в небольшом городке в глубинке. Она искренняя и хорошо пишет. Но ещё она что-то знает о том, что с ним происходит. О колдовстве. Удивительно. Но она совсем не боялась писать о таких вещах. Колдовстве, магии, ритуалах. Сам Витя даже думать о них толком пугался. Сразу отмахивался даже у себя в голове. Так, штуки. Но что-то росло в нём, когда он снова и снова возвращался к этому блогу. Королева мечей знает что-то, чего не знает он. Пытается рассмотреть человечков на периферии, а он изо всех сил зажмуривает глаза, молясь всем богам, чтобы они исчезли. Она не считает себя ни чудаковатой, ни глупой. Когда они отмечали очередной приятельский день рождения, Витя с завязанными чёрным шарфом глазами рассказывал, какой предмет держит в руках каждый человек в комнате. Он вдруг представил, что ему 50, 60, 70, а он всё так же показывает фокусы не особенно близким товарищам. Может быть, даже этой же самой компании, которая станет ему привычнее, но не ближе. И они так и не узнают про невыразимое. Про муть, про штуки. Ну да, про колдовство. Вспомнил рассказ о карточных партнёрах, играющих друг с другом годами, но при этом остающихся практически незнакомцами. В голове как будто зажглась электрическая лампочка. Он найдёт тех, кто не боится всерьёз назвать колдовство колдовством. Он поедет к этой королеве мечей, кем бы она ни была, расспросит её о том, что она знает и умеет покажет, что умеет сам. Разыщет ещё кого-нибудь такого же, и больше не будет один. Есть же в этом городе н школа.